тело ее болело. Она шла и разговаривала со своим богом, иногда про себя, иногда вслух, не ощущая разницы между первым и вторым. И вновь она начала думать о прошлом. Конечно, 1902 год был лучшим. После этого время пошло быстрее, и страницы какого-то огромного и толстого отрывного календаря шелестели и шелестели, почти не задерживаясь на месте. Жизнь тела пролетела так быстро, как это оно умудрилась так устать за такой короткий срок. А Дэвида тротца у нее было пять детей. Одна из них, Мэйбл, подавилась яблоком и задохнулась на заднем дворе старого дома. Эбби развешивала одежду, а когда она обернулась, то увидела, как девочка лежала на спине, царапая ногтями горло и наливаясь кровью. Ей удалось, наконец, извлечь кусок яблока, но к тому времени крошка Мэйбл уже стала неподвижной и холодной. Из всех детей Эбби, она была единственной девочкой и единственным ребенком, погибшим от несчастного случая. Дэвид умер в 1913 году от гриппа, который не слишком отличался от нынешнего. В 1916 году, когда ей было 34, Она вышла замуж за Генри Хартсти, чернокожего фермера из округа Уиллер на севере. Он специально приезжал ухаживать за ней. Генри был вдовцом с семью детьми, но пятеро из них уже выросли и уехали из родных мест. Он был на семь лет старше Абагейл. Он успел стать отцом еще двух детей Прежде чем в конце лета 1926 года его придавил перевернувшийся трактор. Через год она вышла замуж за Нейта Брукса, и люди начали сплетничать. Да, люди сплетничают, как они это любят. Иногда даже кажется, что это их единственное любимое занятие. Нейт был наемным работником у Генри хардсти и оказался ей хорошим мужем. Возможно... Не такой милый, как Дэвид, и уж, конечно, не такой упорный, как Генри, но неплохой человек, который во многом слушался ее советов. Шестеро ее мальчиков принесли урожай из тридцати двух внуков и внучек. Тридцать два внука и внучки, в свою очередь, произвели на свет девяносто одного правнука и правнучку. А к началу эпидемии у нее уже пошли праправнуки и праправнучки. Теперь ей уже была видна сверкавшая на солнце крыша курятника. мили не больше. была четверть одиннадцатого. Неплохой темп для такой немолодой барышни. Она зайдет внутрь и проспит до конца жары. В этом нет никакого греха в ее-то возрасте. Да, потомство на старости лет у нее было достаточно. Были среди них такие, как Линды, и... безымянного камевая Жора, за которого она вышла замуж, кто не заглядывал к ней, но были и такие, как Молли и Джим, Дэвид и Кэти, которые стоили тысяч линд с их безымянными муженьками, которые ходили от двери к двери, продавая кастрюли с караварки. Последний из ее братьев, Люк, умер в 1949 году в возрасте 80 с чем-то лет. А последний из ее детей, сэмюэл в 1974, в возрасте 54. Она пережила всех своих детей. И в этом было что-то неестественное. Но, очевидно, у Бога на нее были свои планы. В 1982 году Когда ей вспомнилось сто лет, ее фотографию поместили в «Амахской газете» и прислали к ней телерепортеров, чтобы он отснял о ней сюжет. — Чем вы можете объяснить, что дожили до такого преклонного возраста? — спросил ее молодой человек. Он был очень разочарован ее кратким ответом. — Божьей волей! Им хотелось услышать от нее про то, как она ела пчелиный воск или воздерживалась от жареной свинины или клала ноги на возвышение во время сна. Но она ничего подобного не делала. И зачем ей было лгать? Бог дает жизнь и забирает обратно, когда захочет. Кэти и Дэвид подарили ей телевизор, чтобы она смогла увидеть себя на экране. А президент Рейган написал ей письмо, поздравив ее с преклонным возрастом и с тем фактом, что она голосовала за республиканцев всю свою жизнь, с тех пор, как у нее появилось право голоса.